Глава одиннадцатая Мистер Хейвлок едва успел войти в свою контору на следующее утро, как тут же появился Дик. При виде его кустистые брови стряпчиво поднялись. «Мистер Хейвлок, я пришел сделать важное признание», — начал Мартин. Зловещее начало», — произнес Хейвлок и заморгал. «На самом деле это может оказаться еще более зловещим, чем прозвучит», — сказал Дик. Я утаил кое-что от вас. Информацию, которую вы должны иметь. Он вкратце рассказал историю с промокашкой, которую нашел в гостинице буэнос -Айреса. Очевидно, лорд Селфорд имеет связь с этим человеком. Поскольку я не совсем был уверен в истинном положении дел и не знал, стоит ли что-нибудь за отсутствием Селфорда в Англии, то я позволил себе исследовать этот эпизод. Мистер Бертрам Коди? Нахмурился Хейвлок. «Мне кажется, я помню это имя». «Может быть, вам знакомо это имя в связи с продажей земельных участков в Австралии?» Лицо Хейвлока просветлело. «Ну, конечно же», — сказал он. «Поговаривали о золоте, найденном на этом участке. Я видел заметку в «Таймс». «Коди». «Конечно же». «Но он не знает лорда Селфорда». «Тогда с какой стати Селфорд писал ему?» «Может быть, он первый написал его светлости», предположил Хейвлок явно смущенно. «А вы не спросили, знает ли он нашего юного друга?» Дик покачал головой. «Он отрицает знакомство и какую бы то ни было переписку с лордом, что кажется мне весьма странным». «Кстати, вы когда-нибудь сталкивались с чем-либо подобным? При этих словах...» он положил на стол маленькую записную книжечку, которую похитил накануне, и, открыв ее, показал ключ. Мистер Хайвлок схватил его и стал пристально рассматривать. «Эта штучка выглядит очень странно. Это что, ключ? Как он к вам попал?» «Я его нашел», — беззастенчиво соврал Дик. «Он был в книжке, которую я... одолжил» вы увидите, что книжка полна записей, касающихся переездов лорда Селфорда. Здесь записан Буэнос-Айрес и дата, когда он был там. Здесь есть дата его прибытия в Шанхай, дата отъезда из Сан-Франциско. Это по-настоящему исчерпывающий меморандум о переездах лорда Селфорда за последние шесть месяцев. Хайвлок медленно листал страницы книжечки. «Это поистине необычно», — произнес он задумчиво. «Вы утверждаете, что он отрицает факт знакомства с Селфордом?» «Категорически. Он утверждает, что никогда его не видел и никаких писем от него не получал. Селфорд заключал все сделки, связанные с австралийскими земельными участками, через вас». Мистер Хейвлок кивнул. «Это так», — подтвердил он. «Я хорошо помню те обстоятельства. Мой старший клерк вел эту сделку». «Вы знаете человека по имени Столетти? Он живет в доме на лондонской дороге на полпути к Брайтону». Дик заметил, что мистер Хейвлок при этом вопросе вздрогнул. «Да, я знаю Столетти, но уже много лет не видел его особняка. Кстати, этот дом тоже собственность Селфорда. Большинство земельных участков в этом округе — часть наследства Селфорда. Коди, должно быть, тоже наш арендатор». Что касается Галоу коттедж мне помнится, что мы сдали его столетие после постигших его в Лондоне неприятностей. «Он был обвинен в занятиях виви-секции без лицензии», — объяснял Стряпчий. «Неопрятный, похожий на дикаря человек». «Вы его так точно описали, что любой полицейский может узнать его», — сказал Дик. «Чем он сейчас занимается?» «Сейчас я вам все расскажу», — медленно произнес Дик. У него были причины для такой медлительности, поскольку тайна Селфорда внезапно открылась ему, и он в данный момент старался свести воедино оборванные концы и понять два момента из того, чему посвятил месяцы нелегкого труда. Тем не менее, то, что он рассказал, было вполне достоверным описанием его приключений. «Вы обращались в полицию?» — спросил Хейвлок, когда Дик закончил. «Нет, сэр». «Меня никогда не покидает сознание того, что я и есть полиция. Вся полиция, которая мне нужна». Он задумчиво почесал подбородок. «Я, конечно же, мог повидаться со стариной Снидом», — добавил Дик. «Кто это Снид?» — спросил Хейвлок. Он из Скотланд-Ярда медленно протянул Дик. «Снид — мастер разгадывать тайны». «Детектив?» — переспросил Хейвлок. «Да. Кстати...» «Чем зарабатывает на жизнь столетие, мистер Хейвлок?» «Я бы сам хотел это знать», — ответил Стряпчий. «Он блестящий патологоанатом, но...» «Его эксперименты слишком смелые для современной школы». «Бог мой! Сейчас я припоминаю. Когда столетие хотел снять этот дом, то его рекомендовал мистер Коди». «Минуточку. Сейчас я найду это письмо». Он выскочил из комнаты и возвратился через несколько минут, держа в руке скоросшиватель с письмами. «Таким образом», — произнес он, — «Коди, как вы помните, только что купил земельный участок в Австралии, а спустя месяц после совершения сделки мы дали столетие лицензию на аренду Галус коттедж «Название, что и говорить, мрачноватое, мистер Мартин, но в давние смутные времена, где-то в этих местах...» действительно ставились виселицы. «Их поставят где-то в этом месте и в новые добрые времена», — произнес Дик. «Если этот разбойник еще раз вздумает копать яму для меня». Теперь он узнал все, что хотел, и даже больше, чем предполагал. Возвратившись в Кларгент-Гарден, Дик упаковал оба свои чемодана и отпустил удивленную старушку, присматривающую за квартирой в его отсутствие, в месячный отпуск. «Я полагаю, что месяца будет достаточно. Ты, Ребека, можешь съездить к морю или в горы, но вот где ты не должна появляться в течение месяца, так это в моем стареньком домишке». «Но почему, сэр?» — начала была женщина. Дик в этом пункте был непреклонен и нарисовал ужасные последствия, которые могут иметь место, если старушке вздумается заглянуть сюда в период своего отпуска. Его квартира была одной из многих в этом жилом квартале, и, уходя, Дик поручил дворнику отсылать все приходящие ему письма в Скотланд-Ярд, где они и будут дожидаться его возвращения. Он не стал ничего говорить Хейвлоку, считая, что на этом этапе специальных расследований, которые он намеревался предпринять, посвящать кого-либо в свои планы вообще не следует.